глава 13 такое разное утро где она сейчас? лорд Ханнер разбил золотой ложечкой скорлупу утиного яйца Надела чудную шляпу и идет в сторону деревни. Круст подал салфетку и зегер промахнул губы. Все-таки не зря вы назвали ее безумной. Что такое? Лорд не донес до рта дрожащей на ложечке белок. беззуные есть. Все время разговаривает, сам с собой машет руками. Слуга навил в опустевший бокал молока. А может и пьяная. Я приказал запирать подвалы с кремвелем. Яйцо некрасивым пятном плюхнулось на хозяйскую грудь. С чего ты взял, что девчонка пьяна? Ее лицо опять зеленое. С утра, видать, набралась. За ней кто-нибудь следует? Беспокойство клубочком скатилось в районе желудка. Зачем? Круст в удивлении поднял брови. Если найдет приключение на свою <смех> Пусть это случится без нашего участия. В помещении ввалился Гало. Сел, тяжело дыша за стол. Я это... Кулак с отвращением посмотрел на протянутый к рустам бокал молока, но все же взял. Представил к девчонке человека. Мало ли, вдруг ненароком обидит кто... Ты правильно поступил. Кивнул Изегер, смахивая салфеткой с белоснежной рубахи кляксу яичного белка. Круст услужливо пододвинул тарелку с дымящимся бульоном из нежнейшей косули. Запах специй возбуждал аппетит. «И не дай шагиль!» – продолжил кулак, сглатывая голодную слюну. «Если кто-нибудь чужой снимет с убиенной девчонки строн, ищи свищи амулет потом!» «Ах, трух! Ягудова бездна!» Изегир взявился над столом. Круст упал на колени и начал дуть на то место, куда милорд опрокинул кипящий суп. Гало застыл с открытым ртом. «Пошли все вон!» Взвыл лорд Ханнер, отталкивая слугу, а вместе с ним и огромный стол. «Ах ты ж заруховостынь!» Последующее ругательство поглотил грохот бьющейся посуды и покатившихся по полу серебряных тарелок. Стража сунула в дверной проем сначала пики, потом носы. Мечущий молнией взгляд командира заставил спрятать носы и пики назад. Из помещения на полусогнутых ногах вылетел круст. Следом, стараясь сохранить достоинство, кулак. Но вспотевшему от напряжения воину сохранять лицо удавалось плохо. Штаны Гало во второй раз с момента появления девчонки в замке отведали угощение с хозяйского стола. С ткани нехотя сползала льебушская икра, и отвратительным коричневым пятном растекался саханский соус. «Чего я такого сказал?» – обескураженно спросил глава охраны. Круст, хватаясь за сердце, махнул рукой. «Видать, милорд Застрон испугался». Действительно, где его искать, когда какой-нибудь бродяга девчонку пристукнет? Продадут, конечно, но кому? А вдруг Кледи витра в руки попадет? Она и спрашивать не станет, сразу женой лорда себя объявит. Эээ, воно как все сложно. Хорошо, что я подсуетился. Кулак снял со стены щит и, прикрываясь им, отправился в караульное крыло. Переодеваться. Изегер метался по лаборатории, словно в агонии после укуса ядовитой змеи. Колбы бились. Несмешиваемые ингредиенты зелий смешивались, создавая при этом причудливые цвета и запахи, в воздухе скручивались ошметки магии, а вода в бочке почернела и бурлила так, словно под ней развели огонь. Казалось, все вокруг пришло в движение, лишь меч непобедимого гестиха сохранял спокойствие, равнодушно отражая в начищенном до блеска клинке перекошенное лицо хозяина. Нет, лорда Ханнера не беспокоила боль, хоть кипящий бульон едва не окатил его мужское достоинство. Изегера мучила ненависть к самому себе. Как? Как такое возможно, что он постоянно думает о девчонке? Почему неравнодушен к ее судьбе? Почему переживает за нее? Она же никчемная. И не сказать, что привлекает его как женщина. Худая, мелкая, зеленая. Но почему? Почему стоит подумать о ней, как в сознании всплывает ее влажный взгляд загнанной косули? Какой косули? Яростно оборвал себя Изегер. «Козы! У нее влажный взгляд козы!» Но от этой поправки не стало легче. Он, сам того не желая, запомнил тепло и легкость девичьего тела. Зачем? Зачем он поднял ее, плачущую на руки, и перенес на кровать? И Загер ошалело посмотрел на свои ладони. Сунул их в бочку, но лишь испачкал рубаху. Легче не стало. «И запах!» В мозг ударил ароматом ее духов. «Трух! Как же она пахла!» Нет. Боль – это хорошо. Боль заставляет прийти в себя. Не нужна девчонка ему. Не нужна. И не пойдет он за ней за ворота. Пусть катится куда хочет. Нарвется на кулак бездельника из ближайшего трактира. Сама будет виновата. Заруховостынь. Ненависть к себе опять навалилась удушливой волной. Но пальцы сложились в привычную фигуру. И губы зашептали то, что давно получается без меча. Или еще какого-нибудь режущего оружия. «Разверзнись!» И пространство, подчиняясь родовой магии, треснуло. В воздухе повисла сверкающая нить, которая начала шириться и расти, словно кто-то острым лезвием полоснул ткань. И теперь она расходилась, чтобы он, маг из рода рвущих пространства, шагнул в открывшийся портал. «Милорд!» Двери вдруг распахнулись. «Милорд, беда!» Если бы Изегер не взял себя в руки, сейчас молоденький стражник лежал бы убитый взглядом. Росчерк ладони по воздуху, и портал исчез. «Что случилось?» «Восточная стена обвалилась. Есть погибшие». «Лекарь уже там?» «Нет, ушел в деревню роды принимать». Изагир не стал переодеваться. В грязных штанах, расстегнутой рубахе, которая за спиной раздувалась парусом, бежал он следом за стражником, напряженно вслушиваясь, как воет какая-то женщина, как перекрикиваются люди, как брятся это оружие воинов, спешащих к стене. «Пики! Пики захватите!» – зычно крикнул Изегер. Сейчас только длинные древки с остриями на концах, не хуже кованой решетки, могли бы послужить запором для зияющей дыры. «Урийцы не станут ждать, когда пограничники восстановят стену. Сегодня же ночью пойдут в атаку. Трух с ней с драгоценной магией!» Изегер был уверен, что ее пойдет немало. Но он густо накидает защитные заклинания на острия пик, вставленные в пролом. Ему нельзя допустить урийцев в крепость, он не хочет оплакивать своих людей. Каждый из них, от главы стражи Галло Кулака до посудомойки Сапуни, важен ему и дорог. Они поддерживали его в минуты отчаяния, не боялись встать плечом к плечу, когда в горы приходила беда. Делились коркой хлеба и глотком воды, когда крепость была в длительной осаде. Он, он знал имена их детей. «Дайша Агиль на как заслон продержится, а там придумаю что-нибудь». Из города каменщиков выпишу. Пусть кладку укрепят». И совсем не вовремя сердце лизнула радость, что девчонка ушла в деревню. Бегала бы, как вчера, по стене. Лежала бы сейчас рядом с погибшими, придавленными тысячелетними валунами. Цирюльник уже суетился над каким-то раненым. Слабых магических сил бастарда пятого поколения едва хватало на обезболивание. Но и эта помощь. Юлька бодро шагала по лужам. Сапожки, найденные в шкафу, надежно защищали и от воды, и от холода. Следом семенила Тиль. По случаю шопинга она приоделась. Кружевной пеньюар заменила платье. Без украшений и рюш, но такой длины, что не будь оно призрачным, собрало бы подолом всю дорожную грязь. «Куда ты так летишь?» Тиль по привычке все-таки подхватила юбку и показала стройные ноги, обутые в легкие туфли. «Подожди!» Юля остановилась. Ветер, не такой сильный, как ночью, Попытался сорвать с головы шляпу, но Юлька решительным жестом пресекла всякие поползновения на свою собственность. Натянула ее до ушей и получила укоризненный взгляд от Тиль. Уже второй с утра. Первый выразил недовольство, когда юная подруга решительно содрала все искусственные цветы и подрезала поля головного убора, некогда принадлежавшего бабушке Милорда. «Ну кто так носит? Сейчас ты похожа на пастуха. Штаны, сапоги». «Самое то!» Весело откликнулась Юля и подставила локоть, в который тут же вцепилась тень. «Чем стремнее я выгляжу, тем труднее будет заподозрить, что я жена Милорда». «Стремнее? Что за слово такое?» «Наше, земное». «Ты бы за трон завор отсунула. Мало кто знает о его ценности. Но охотники поживиться амулетами всегда найдутся. Вон, смотри, какой-то всадник с тебя глаз не спускает». «Так это всего лишь мальчишка. Наверное, мамка в магазин за хлебом послала». Юля улыбнулась мальцу, издали похожему на того, что приносил ей еду. Тот, заметив, что на него смотрит незнакомый пастушок, пятками стукнул по бокам лошади и поскакал в сторону магазинов. Юля узнала их по кричащим вывескам и болтающемуся на виду специализированному товару. Реклама и здесь работала исправно. Как объяснила Тиль, все жители посёлка, что расположился у внешней части крепостной стены, ходили отовариваться именно сюда в самую большую деревню, стоящую на перепутье трех дорог. По одной Юлька с тенью как раз шли, другая, обогнув небольшой лесок, терялась в полях, то был путь в столицу, а третья, резко уходя за деревней направо, ныряла в туман, где в низине у озера находился замок какой-то леди Витра, продавщицы чудодейственных зерен, любящих повышенную влажность. «Ох, тебе бы вглядеться в него хорошо!» И тогда бы ты поняла, что не мальчишка он вовсе, продолжала ворчать Тиль. Что ж, бабушкам положено ворчать. Взрослый мужчина просто ростом не вышел. Карлик? У нас их называют карликами. А у нас квалонами. Тому квалону на лошади годков поболее, чем тебе. Но поменее, чем вам? Третий укоризненный взгляд Тиль погасил Юлькину улыбку. Хотя хорошее настроение никуда не улетучилось тем более, что мешочек с монетами приятно оттягивал карман. Весь путь до деревни Юлька не уставала восхищаться красотами и разнообразием здешней природы. Горы, леса, поля и пересекающая их дорога, змеей, уползающая куда-то за горизонт. Замок Ханоров стоял между двумя отрогами гор, и восточные крепостные стены надежно перекрывали тот участок реки Ягуд, где ее воды текли относительно спокойно. Как рассказала Тильграсси, перевал был единственным местом, где извечные враги королевства, урийцы, могли вплавь пробраться на территорию Агрида. Выше по течению поток прыгал с камня на камень, и только безумец рискнул бы вступить в него. А ниже крепостной стены река вдруг обрывалась водопадом и скрывалась в глубоком ущелье, носящем название Ягудова бездна. Даже здесь, у деревни, был слышен мощный рок от падающих вод. Тиль пообещала, что они когда-нибудь туда сходят. «Мы, тени, можем перемещаться хоть по всему королевству. Было бы желание живого человека таскать нас с собой». «А где родители Милорда? Ладно, бездушный горец не навещает своих бабушек, но почему этого не делают его родители?» Тильграсси печально вздохнула. «Мой сын и сноха уже покинули этот цвет. «Ох, простите». «Тень сына наверняка обретается в столичном особняке». Он ни за что не выбрал бы горную крепость. А вот бедная Касси уже навсегда перебралась в небесный чертог. Она не смогла накопить достаточно магии, поскольку умерла молодой. Ее тени едва хватило сил дотянуть до шестнадцатилетия из Игера. «Ваша сноха болела?» Юлю впечатлили слова от чего то она была уверена, что маги живут долго. А тут у Милорда, достаточно молодого мужчины, нет ни отца, ни матери. «У нее было разбитое сердце». Тиль опустила глаза. «Мой сын его разбил. Кассия от тоски наложила на себя проклятие смерти». Юля закрыла ладонью рот. Ее глаза наполнились слезами. Тень похлопала юную подругу по плечу. «Ну-ну, дорогая, все хорошо. Очень важно, что Кассия выполнила свое предназначение. Дала жизнь наследнику рода рвущих пространства. И тебе не следует тянуть. Какая же упрямая эта Карторо!» «Если бы не она, я давно нашептала бы своему внуку, что он глупец». Слезы на глазах Юли ментально высохли. «Но это я не хочу, чтобы он стал отцом моего ребенка. И очень довольна, что наши с милордом желания совпадают». «Ну да, совпадают», – Тиль поджала губы. «Он желает тебе пойти и убиться». «Шоппинг, шоппинг, шоппинг», – Юля откинула грустные мысли. Она в восхищении смотрела на приближающиеся длинные ряды лавок, стоящих вдоль грязной, изрытой колесами и копытами дороги. Над дверью ближайшей болтался сапог с вывернутым наружу мехом. «Зимой здесь холодно? Может, прикупим унты?» «Нет», – тель потянула в другую сторону. «Сегодня покупаем самое необходимое. До зимы еще дожить надо». «Ага, правильно». Юлька едва не скакала. И если бы не висящая на локте тень... Наверное, взлетела бы подобно воздушному шарику. Так кружила голову предвкушение. Ну и, конечно, свежий воздух, напоенный ароматами осени. Зачем мне унты, когда совсем скоро я выйду из комы? Тильграсси только вздохнула. Четвертый укоризненный взгляд Юлька пропустила.